Глава шестая. Я прислоняюсь к холодильнику, пью эспрессо и жду Кассиэля. Габриэль явно не оставит мой вчерашний поступок безнаказанным. все таки не стоило мне вмешиваться. Но я не могла иначе. Учитывая все то, что произошло на испытаниях, после визита Люца я спала удивительно хорошо. Я бы с радостью вообще не просыпалась, а оставалась мечтать в кровати до полудня. Он был таким заботливым и нежным. Он пришел ко мне, потому что знал, как сильно я в нем нуждаюсь. А я действительно нуждаюсь. Сегодня и, вероятно, всегда. Я все еще что-то значу для Люцифера, и он не может ничего с этим поделать, как и я со своими чувствами. Не понимаю, почему он не доверяет мне, не говорит со мной о старой апокалипсисе. Он хочет защитить меня» хотя это и не имеет никакого смысла. Вместе мы были бы сильнее. Люди могли бы сразиться на его стороне, если бы знали правду о нем и о том, как несправедливо с ним обошлись архангелы. Доброе утро. На кухню заходит Феникс. Я так погружена в собственные мысли, что совсем не слышала, как он зашел. Отличный я, конечно, боец. Любой идиот мог бы напасть на меня сзади, пока я думаю о Люцифере, И я еще пытаюсь ему как-то помочь. Я смеюсь себе под нос. Вслед за Фениксом заходит Стефано. Он внимательно осматривает комнату своими разными глазами. Неужели в качестве исключения ты сегодня решила побыть одна? Он кладет на стол свежую чиабатту и пару помидоров. Чиабатта тапочек, итальянский белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей. Уже нет? Отвечаю, я сдвинув брови. Что вы вдвоем так рано здесь делаете? Решили застать тебя, пока стая ангелов не начала ходить за тобой по пятам. В Париже было так плохо. Беспокойно спрашивает Феникс, игнорируя язвительное замечание Стефану. Ты очень бледный и дрожишь. Я смотрю на свои пальцы. Он прав. Мне все-таки не так хорошо, как я пытаюсь себе внушить. «Было просто ужасно. Почти все девушки погибли», — рассказываю я. «Я бы предпочла не говорить об этом. Теперь я понимаю Каселя и то, почему он был таким молчаливым после первого испытания. А там ведь даже никто не умер. Хорошо». Феникс успокаивающе гладит меня по руке, пока Стефана нарезает хлеб и кладет на ломтики кусочки помидоров. Он выглядит так мрачно словно планирует зарезать этим ножом парочку ангелов. «Садись, пока ты в обморок не упала». Он подает мне доску с готовыми бутербродами, а затем продолжает нарезать бутерброды для себя и Феникса. «А Наама сегодня придет, спрашивает он сразу же после этого. «Или, может, какой-нибудь другой ангел?» «Я не знаю. Я вчера спровоцировала Габриэля, потому что вмешалась в испытание». Поэтому не удивлюсь, если сюда вломится куча ангелов-воинов, планирующих запереть меня где-нибудь. Нама наверняка сердится на меня, потому что я была так безрассудна и помогла девушкам. В таком случае я в порядке исключения был бы с ней одного мнения, бормочет Стефано. Кто бы подумал? Феникс ставит кувшин с холодной водой и стаканы на стол. Тебя что, жизнь ничему не учит? Держу пари, Фелли и не подумала вмешиваться. В конце вмешалась, удивляю я его. Это было просто варварство, просто бесчеловечно. Так хотя бы две девушки выжили. Я делаю паузу. Из-за этого должно пройти еще третье испытание. Если бы я не вмешалась, вероятно, выжила бы только одна кандидатка, и уже сегодня ангелы могли бы начать. Так что мое вмешательство было не такой глупостью. «Но ты ведь не думала об этом заранее?» В своей раздражающей манере говорит Стефана. «Или думала?» «Он же не знает меня. Как он об этом догадался?» «Не думала», — неохотно признаю я, и парень улыбается. Эта улыбка очень сильно меняет его лицо, как будто кто-то срезает углы у кубика. Просто удивительно. Но улыбка исчезает так же быстро, как и появилась. Я был немного занят чтением в последние дни. Ты уже выяснила, есть ли у невесты, как и у ключей, какое-то особенное задание? К сожалению, нет. Об этом в Откровении ничего не написано. Но я наткнулась на несколько других вещей. Думаю, у Архангелов и Люцифера совершенно разные планы. Я бы удивился, если бы это было не так, бормочет Стефано. «Разве так было не всегда?» «Я думаю, что апокалипсис, который планирует Люцифер, не уничтожит весь мир», — продолжаю я. «Лилит и Наама подтвердили эту теорию», — объясняет Феникс. «В свою четверть мира Люцифер собирается взять с собой 144 тысячи человек». Стефана кивает. «Как он собирается это провернуть? Вам что-нибудь известно? Сказали ли вам что-то эти двое?» «Апокалипсис. В любом случае начинают ключи, как мы и думали до этого. Но для этого ангелам еще нужен Агнус Дэй, Агнец Господа», — объясняю я. «Этот жертвенный Агнец откроет книгу с семью печатями и вызовет четырех всадников Апокалипсиса. Но до этого Агнца должны зарезать». Стефана пристально на меня смотрит. «Да». Агнца зарежут, а его кровь нужно собрать в Грааль и пролить над Люцифером. Но Агнец должен жить, пока все семь печатей книги не откроются и все всадники не появятся. «И как это должно работать?» — спрашивает Феникс. «Разве этот Грааль не миф?» «Такой же миф, как и сами ангелы. По легенде, Грааль был создан из драгоценного камня, выпавшего из короны Люцифера, когда тот был изгнан с небес на землю». — объясняю я. — Думаю, будет логично, если он снова объявится в подходящий момент. — Есть вопрос относительно книги с семью печатями, — говорит Стефана. — Она находится у ангелов или у агонца? — Неплохой вопрос. Без книги вообще ничего не сработает. Я прикусываю губу. Я рада, наконец-то, обсудить все это хоть с кем-то. — Куда, кстати, исчезла книга «Стар»? спрашивает Феникс, пока я думаю, прячет ли Люцифер Грааль у себя. Где бы он мог скрывать его все эти века? Я не знаю. В тот день, когда Люцифер встретил ее, она работала над книгой. С тех пор я больше ее не видела, она наверняка взяла ее с собой. В любом случае, я ее не нашла. Она всегда лежала в тайном месте, но там ее больше нет. Не думаю, что Стар могла уйти, оставив книгу здесь». «А от кого у нее эта книга?» — спрашивает теперь Стефано. «Наш отец отдал ее ей незадолго до своей смерти. После того, как он умер, она каждый день что-то записывала в книгу, но никому этого не показывала. Я даже ревновала ее к этой книге». «Тебе не показалось это странным? Это зацикленность на предмете?» — продолжает спрашивать меня Стефано. Я поднимаю брови. У моей сестры есть несколько странностей. Я думала, что это одна из них. Сначала я пыталась выяснить, что это за книга такая, но потом я просто смирилась с ее границами. Стефана неловко поднимает руки. «Я не хотел лезть к тебе в душу, но... Мне кажется, что Стар важнее, чем нам раньше казалось. Этим он подтверждает мое самое большое опасение». «Я думал точно так же, как и Мун», — прерывает нас Феникс. «Но теперь задумался, действительно ли так все было. Может быть, Стар всегда знала, что однажды она станет невестой Люцифера?» «Мозаика». Он на мгновение умолкает и собирается с мыслями. Это тоже часть пазла. Я просто не сразу это понял. Он смотрит мне в глаза. «Может быть, Стар вообще не больна?» Вполне возможно, что ваш отец просто пытался пустить вам пыль в глаза. Я молчу, потому что не понимаю, собирается ли он доводить свою мысль до конца, но у меня нет выбора. «Возможно, твоя мать готовила Стар к заданию невесты», — добавляет Стефано. «Мы близнецы. Стар тоже наследница Еноха и потомок Адама и Евы, как и я». Именно поэтому Люцифер ждал ее, конечно. В Писаниях ничего не сказано о том, что невеста должна делать что-то особенное. Ее книга, спрашивает Стефану, как она выглядела? Она была не очень большой, у нее был темный корешок, говорю я, пытаясь не думать о том, что все это значит. Книга выглядела обычной. Могла ли книга скрыть свою истинную сущность? Может, она покажет себя лишь в нужный момент? Я делаю глубокий вдох. Ты думаешь, что книга «Стар» — та самая книга с семью печатями, а задание невесты — защитить эту книгу? Вполне может быть. Мне становится жарко и в то же время холодно. На книге «Стар» явно не было никаких печатей. Кроме того, на ее обложке ничего не было написано. Успокаиваю я Феникса, когда вспоминаю описание книги из Откровения. Но он может быть прав. Третья Небесная война должна была уничтожить предыдущую эпоху, и это уничтожение должен был начать человек. Может ли быть, что этот человек стар? Вдруг это истинное задание невесты Люцифера? Она, как зеницу ока, хранила эту книгу все эти годы. Вероятно ли что все это было ради того, чтобы Агнец открыл ее. Насколько ужасно все это. Моя милая сестра стала бы виновницей смерти миллионов людей. Я недоверчиво щурюсь. И все это ты прочел за последние пару дней? Ты достаточно хорошо ориентируешься в материале. Кое-что я уже знал. Это же моя работа, — бормочет Стефано. И в чем же заключается твоя работа? Я смотрю то на него, то на Феникса. Я же рассказывал тебе, что дружу с отцом Рикардо. Неуверенно, говорит Феникс, смущенно улыбаясь. Я в недоумении смотрю на него. И кто это такой? Когда я принес Кассиэлю святую воду и обладку, это он мне их дал. Он смотрит на своего друга. Я почти давлюсь куском хлеба, который жую. Что прости? Это тот самый отец Рикардо из церкви Сан-Джулиана? Ты говорил, что он сам печет обладки. Я представляла себе пожилого мужчину с белой бородой. Стефана ухмыляется. Вот как можно ошибаться, куколка. Я возмущенно глотаю ртом воздух. Эти двое пытаются меня провести. Тебе сколько лет? Двадцать три, двадцать Ты не можешь быть посвященным святым отцом. «Может быть, и не могу. Но кого это сейчас интересует? Я уже три года управляю приходом своего отца. Он умер от безобидной инфекции. Люди не жалуются на то, что я не учил теологию. В трудные времена я поддерживаю их, и этого достаточно». «Ты разве не должен носить колорадку? Если бы у него был белый воротничок священника, я бы сразу все поняла». Эта черная футболка, обтягивающая его мышцы, вводит в заблуждение. Внешний вид больше никого не интересует. Так все таки что ты думаешь? Может ли книга «Стар» быть той самой, о которой говорится в Откровении? И если это так, как мы можем ее найти? Секунду. Я встаю и иду в свою комнату. Я чувствую облегчение и в то же время сбито с толку, потому что, наконец-то, Хоть кто-то поможет мне распутать узел моих собственных размышлений. Я даже готова смириться с наглым Стефано. «Куда ты идешь? кричит Феникс мне вслед. «Я возьму свои записи и все то, что я нашла. Если мы посмотрим их все вместе, может быть, мы еще что-нибудь выясним?» «Стефано — священник. Вот это новость!» Я качаю головой и приподнимаю матрас. Прежде чем Кассель забрал меня на испытание, я спрятала там свои записи на случай, если кто-то будет рыскать у меня дома. Я возвращаюсь, бросаю стопку бумажек и рисунков на стол, а затем хватаю отцовскую копию Нового Завета. Мне не приходится долго искать нужное место, ведь оно находится почти в самом начале. И видел я в деснице у сидящего на престоле свиток, написанный внутри и отвне, запечатанный семью печатями, читаю я вслух. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сей свиток и снять печати с него. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землёю раскрыть сей свиток, ни посмотреть в него. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сей свиток и даже посмотреть в него. Книга Откровений. Глава 5 стихи 1.5. Тут говорится о свитке, говорит Феникс, наклонившись над строчками. А у Стар была настоящая книга. И почему вообще у моего отца была эта книга? Это очень необычно, ведь мы знаем, что должно произойти, когда ее открывают. А Стар все время ее открывала. Ты прямой потомок Еноха и Адама. Вряд ли что-то может быть еще необычнее, отвечает Стефано. А стар твоя сестра близнец. Читай дальше, Хотя мне и не нравится его командный тон, я все же слушаюсь. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил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 Глава пятая, стихи 5, стихи 5-7. «Вот оно», — тихо говорит Стефано, Черным по белому. Книгу должен открыть Агнец, а не невеста». «Но кто же тогда этот Агнец?» — спрашивает Феникс. «Кто этот лев?» Он пододвигает книгу к себе и повторяет мои слова. «От колена Иудина корень Давидов». «Агнец» символизирует мессию — «Спасителя», — объясняю я. «Ты имеешь в виду Иисуса? Он должен восстать. Ты что, веришь в то, что он воспарит над землей в день искупления и откроет эту книгу? И будет смотреть на то, как уничтожается три четверти мира, а остальное передается Люциферу? Это просто смехотворно». Именно эту теорию раньше отстаивали ученые, ведь Иисус происходит из рода Иуды, Терпеливо объясняю я. Эту версию уже много веков внушали людям, но теперь я сомневаюсь в этом. Даже если это будет не Иисус, это в любом случае должен быть мужчина. Вопрос остаётся в том, объявится ли он в день искупления. Стефана поднимает брови. Почему это должен быть мужчина? Потому что так сказано в Писаниях? Потому что мужчины тогда думали, что только... Кто-то из них может спасти нас, людей. Я бы поставил на то, что это должна быть женщина». Он пристально смотрит на меня. «Вдруг я начинаю надеяться на то, что Агнец — всего лишь животное». Стефана вытаскивает из своего кармана бумажку, разглаживает ее и передает мне. Он нарисовал на ней три генеалогических древа. У Авеля не было наследников, Поэтому я смотрю на древо Каина. Оно прервалось, когда произошел всемирный потоп. Древо третьего сына Адама, Сета, который был моим предком, очень длинное. Мой взгляд падает на имена людей. Сет, Енах, Давид и Иисус. Каин убил Авеля, а древо Каина прервалось во время всемирного потопа, объясняет Стефана Фениксу. Остается только одно древо. Непонятно, почему в Откровении упомянут именно Давид. Он должен быть потомком Сета и Еноха, как ты и Стар. Но это будет значить, что Стар... Я не могу произнести эту жуткую мысль вслух. Стефана терпеливо кивает. Вы со Стар обе можете быть агонцем. Это очень даже вероятно. У меня по телу бегут мурашки. Мне приходится сдерживаться, чтобы не начать гневно кричать на Стефана. «Но Стар — уже его невеста!» — возражаю я. «Разве она может быть и невестой, и Аганцем одновременно?» Феникс прислоняется к кухонной полке со скрещенными на груди руками. Он выглядит почти скучающим, но впечатление обманчиво. Он как будто затаился для прыжка. «Мы близки к тому, чтобы найти ответы на все свои вопросы. Эта загадка перестает быть тайной». «Не может», — отвечаю я сама на свой вопрос. «Меня окутывает тишина. Я листаю книгу. Рядом с местом, которое я хочу зачитать вслух, отец нарисовал несколько звездочек. Это значит, что он счёл этот отрывок особенно важным. Я и раньше это видела». Правда, отметка может означать, что это какая-то подсказка. Мой голос сначала слегка дрожит. Я знакома с этим писанием, но сейчас осознаю, что совсем не хочу знать правду. И явилось на небе великое знамение. Жена, облечённая в солнце, под ногами её луна и на главе ее венец из двенадцати звёзд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Книга Откровений, глава 12, стихи 1-2. Последнее слово я читаю колеблись, и какое-то время мы все молчим. С одной стороны меня успокаивает этот отрывок, а с другой будоражит. Стар не агнец. Она не может им быть, она невеста. И на главе ее венец из 12 звезд. Говорит Феникс так тихо, что я едва его понимаю. Думаешь, она уже ждет от него ребенка? Его глаза выглядят стеклянными, а вокруг его рта залегли глубокие, строгие морщины. При всем этом он кажется странно собранным. Я хватаю себя за шею и нервно потираю свое горло. Я не знаю, но это возможно. Они живут вместе. Люциферы со мной спал. И я чуть не допустила повторения всего этого прошлой ночью. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищенно было дитя ее к Богу и престолу его». Читает Стефана дальше. Книга Откровений. Глава 12, стих 5. Ему обязательно так мучить Феникса, Я не должна вспоминать события прошлой ночи. Не успела я довериться Люциферу. Я решила просто верить в то, что у него есть тайный план, как-то относящийся ко мне. Ангел заставил меня положиться на то, что он спасет меня. Значит, становится ясно, кто является Агнцем. Нет необходимости в том, чтобы он произносил это вслух. Мы все и так это знаем. Я вижу жалость в его глазах. Он делает глубокий вдох и указывает на отрывок, который он только что зачитал. Честно говоря, я уверен в том, что Агнец — это ты. В моей голове вдруг остается лишь пустота. Это, наверное, что-то вроде защитного механизма. «Достоин Агнец закланный», — вспоминаю я отрывок из книги. «Книга откровений». Глава 5, стих 12. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени», — дополняет Стефану. Книга откровений. Глава пятая, стих девятый. «Значит, Люцифер, с самого начала знал, кто я, делаю вывод я». Он узнал во мне Агнса точно так же, как невесту в стар. Конечно. Вот почему он говорит, что мне от него не сбежать. Поэтому он всегда был рядом, когда я попадала в неприятности. И поэтому давал мне понять, будто я для него что-то значу. И именно поэтому ко мне постоянно приходят Наама, Лилит и Сэм, чтобы следить за мной. Земля под моими ногами будто дрожит но на самом деле дрожит только мое тело. Я задыхаюсь, осознавая масштабы того, что мы только что поняли. Это была великая тайна. Конечно, Люцифер не мог рассказать мне об этом. Он никогда не хотел защищать меня. Его волновал только его изощренный план. Зачем он тогда приходил сюда вчера? Что он хотел со мной сделать? Явно не утешить меня. Он боялся, что я наложу на себя руки. Господи! Я зажмуриваюсь. Архангел Пятого Небесного Двора с самого начала использовал меня, и где-то в глубине души я сама знала об этом. Он ничего ко мне не чувствовал. Мне просто было приятно в это верить. Люцифер — мастер обмана, величайший лжец. Я бы хотела, чтобы мне было не так больно. Осознание ужаснее, чем пережитое вчера, и я даже не могу упрекнуть его в том, что я ничего для него не значу. Я ведь правда ничего для него не значу. По крайней мере, не так, как хотелось бы. Люцифер во мне нуждается, но не как в женщине. По моим венам несется страх, хотя я и так не раз была близка к погибели. Когда наступит подходящий момент, он принесет меня в жертву. Убьет меня, зарежет. Именно так, как того требует книга Иоанна. После этого он будет купаться в моей крови, чтобы достичь своей цели. Он ничем не лучше своих братьев. Те, по крайней мере, не держат в тайне свои планы. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Книга Откровений Глава 12, стих 12. Ты знаешь Библию не хуже моего? говорит Стефана необычайно мягко. Он хочет вернуться на свое место. Его братья унизили его. Он не может остаться в стороне. В книге Исаи ясно написано. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Книга Исаи, Глава 14, стих 16. От былой власти ничего не осталось, и он хочет вернуть ее Мун. Они изгнали его в каменную могилу. Люцифер провел тысячи лет с червяками и личинками. Каким, по-твоему, он вернулся из этой могилы? Тем, кто может полюбить людей, полюбить тебя? Значит, даже Стефана знал это. Мне становится так тошно, что я задыхаюсь. Я вскакиваю с места и бегу в ванную. Я еле успеваю добежать до ковша, и меня тошнит. Водой из этого ковша он вчера меня поливал, прикасался ко мне. Меня рвет, пока внутри меня ничего больше не остается. К счастью, Стефана и Феникс не лезут в мое личное пространство. Я сажусь на табуретку, потому что мои ноги дрожат. Я всего лишь его инструмент. Ну а как еще? Я стою и прополаскиваю рот, а затем возвращаюсь на кухню. Мы не допустим этого, — уверенным голосом говорит Феникс, когда я захожу в комнату. Мы будем защищать тебя. Не позволим Люциферу сделать ни тебя, ни Стар своим оружием. Вы не сможете этому помешать. Мы так крепко вцепились в мысль о том, что способны пойти против ангелов, но я... Постепенно перестаю в это верить. Они действительно гораздо могущественнее нас. И, как заметно по Люциферу, ангелы не сражаются с помощью металлического оружия. Мы находимся на совсем ином уровне. Я не должна стыдиться того, что он так просто обвел меня вокруг пальца, но чувство раскаяния глубоко засело в моей голове. «У сатаны нет сердца». Он ничего не боится, я всегда это знала. Но теперь я должна заплатить за то, что не поверила в это. Но пока что я не перестану бороться. Я не могу. Если бы я перестала, я бы спрыгнула с крыши библиотеки. Хотя Агансы и приносят в жертву. В конце он все равно стоит на горе Сион со 144 тысячами людей, которые следуют за этим Агансом, — говорит Стефана и я слышу в его голосе надежду. «Может быть, мы заблуждаемся?» Я прижимаю пальцы к вискам и высказываю свое предположение на этот счет. «Может быть, Агнец невеста и эта беременная женщина, один и тот же человек?» Женщина упоминается в писаниях в разных ипостасях. Люцифер тоже то утренняя звезда, то Антихрист, то Змей, то Вильзевул, Разные имена, разные истории, но один и тот же персонаж. «Отец, сын и святой дух», — добавляет Стефана, «и я вижу в его глазах что-то вроде уважения. Конечно, есть множество споров на тему того, один ли это человек или три разных. Один выживает, а другой умирает. Тихо соглашаюсь я, потому что осознание этого шокирует меня». «Я знала, насколько мал мой шанс выжить, но теперь надежда на это в корне умерла. Вы можете, черт возьми, объяснить это еще раз так, чтобы это понял человек, который не знает Библию наизусть?» — требует Феникс. «Близнецы», — только и говорю я. «Мы со Стар были избраны для одного и того же задания. Но одна из нас выживет, а другая умрет. Мы обе одновременно... И невеста, и агнец. Мы защищаем друг друга и книгу с семью печатями. Я горько смеюсь. Я так кто умрет. Я ошарашена простотой этого объяснения. Мы не можем быть в этом уверены, говорит Стефана, а я хочу заткнуть ему рот, ведь я знаю, чего он добивается. Парень пытается развеять мой страх. Но это объясняет то, почему он так заинтересован в вас обеих. Защищает и внушает чувство того, что ты что-то для него значишь. Он ведь делает это, не так ли? Я сглатываю, но не могу заставить себя кивнуть. Конечно, между мной и Стар для него нет никакой разницы. Поэтому Люцифер желает нас обеих. Стар в своих чистых покоях, а меня... Я закрываю глаза, чтобы не видеть того, что крутится в мыслях. В откровении все было написано так явно. Я всего лишь должна была внимательнее читать. В моем животе, в котором еще несколько часов назад летали бабочки, теперь лежит огромный камень. Мне жутко от того, что Люцифер так решительно собирается пожертвовать мной. Волосы встают дыбом от паники, страха и презрения. Ни одно из его прикосновений не было настоящим. Ни один поцелуй... Он просто совместил приятное с полезным. По сравнению с болью, которая сейчас наполняет мое тело, все раны, которые наносили мне ангелы, кажутся укусом комара. Я пошатываюсь и стараюсь удержаться за кухонный стол. Феникс садится рядом со мной, берет меня за руку, и они со Стефана обмениваются беспокойными взглядами. «Мне нужно быть благодарной им за все». Я бы сама никогда не пришла к этим выводам, потому что я была слепа и не хотела этого видеть. Стефан открыл мне глаза, а я еще хотела предупредить Люцифера о плане его братьев, защитить его. Он же вёл меня к тому, чего не избежать, ведь Агнец жертвует собой добровольно. И что нам теперь делать со всеми этими знаниями? Мой голос звучит на удивление уверенно. Я буду делать вид, что все это просто глупости, но, к сожалению, правда это не изменит. Знали ли мои родители обо всем этом? Знали. Как мог человек, для которого, как я думала, я что-то значу, так легко меня предать? Никто из них мне не отвечает. Да и что они могут сказать? Выхода нет. Я могу убить себя, но это ничего не изменит. Если я смирюсь со своей ролью, Люцифер защитит Стар. Я рисую на столе невидимый узор. По крайней мере, я могу спасти свою сестру. Это с самого начала было моей целью, только поэтому я и родилась. Речь никогда не шла обо мне. Я лишь средство для достижения цели. Он выбрал ее своей невестой, тем самым сделав выбор, подтверждает Стефану. В ту секунду, когда увидел её. По моей коже мороз пробежал, когда я вспомнила события прошлой ночи. Люцифер был таким нежным, и мне казалось, что я для него действительно что-то значу. Но я верила в это всё. Я ничего не хотела так сильно, кроме как убедить его, что я больше сестры подхожу ему. Я сжимаю руки в кулаки. В дверь стучатся, и на кухню заходит Кассиэль. Он серьезен, переводит взгляд с парней на меня. «Как твои дела?» — спрашивает он. «Ты смогла поспать хоть немного?» Стефана спокойно закрывает Новый Завет и сворачивает листок с родословными. «Я стараюсь не подавать виду. Наверное, Кассиэль хочет узнать, был ли здесь Люцифер, но я не могу сказать ему об этом при Стефане и Фениксе. Только не сейчас». Кассиэль пошел к Люциферу и послал его ко мне, чтобы я не оставалась одна. Но Люцифер — змей, большой дракон, который хочет уничтожить всех и каждого, кто встанет у него на пути. Своей нежностью он ослепил меня и сделал податливой. Как много из всего этого знает Косель? Знает ли он о моем истинном предназначении? Может быть... Он тоже пришел лишь для того, чтобы проследить за тем, чтобы я заняла свое место в этой истории. Я тру руками лицо, все, чего мне хотелось, безопасности для Стар, и она, как невеста Люцифера, будет в безопасности, как только все это закончится. Все хорошо. Хрипло отвечаю я, и Косель хмурится. Габриэль приказал мне привести тебя к нему. Но я могу убедить его в том, что тебе плохо, если тебе нужно время отдохнуть. Мне ничего не нужно. Я откашливаюсь. Я в порядке и пойду с тобой. Все трое удивленно смотрят на меня. Разумеется, никто не понимает, почему я не отказываюсь встретиться с Габриэлем. Но это противостояние представляется мне абсолютно безобидным по сравнению с тем, что бушует у меня внутри. Я чувствую себя так. Будто мне в глотку залили кислоту. все внутри сгорело и сломалось. «Ты уверена?» — осторожно спрашивает Касель. «То, что ты вчера сделала, было очень неразумно. Фелиции пока что нельзя возвращаться к семье. Она должна оставаться во дворце дожей. Тебя, Габриэль, накажет более жестоко». «А что, по-твоему, я могу сделать? Убежать?» Я смеюсь, и кажется разговариваю как сумасшедшая. Накажи он меня сегодня или через пару дней, суть от этого не изменится. Косель сжимает зубы и оценивающе смотрит на Феникса, словно пытаясь выяснить, способен ли мой друг меня защитить. Я его совсем не понимаю. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я, прежде чем успеваю задуматься о том, правильно ли задавать ему этот вопрос при всех. «На чьей стороне ты стоишь? На стороне Михаэля, Люцифера или на моей?» Кассель не успевает ответить, потому что в дверь снова стучат и в квартиру входят Наама и Лилит. «Да уж, на отсутствие собеседников ты, конечно, явно не можешь пожаловаться», говорит Наама вместо приветствия. Она с подозрением смотрит на Стефана, который положил руку на Новый Завет. Он стоически выдерживает этот взгляд и смотрит на нее в ответ, пока девушка не сдается и не поворачивается к Кассиэлю. «Ты хочешь отвести Мун к Габриэлю?» Михаэль приказал мне сделать это. Но Габриэль сейчас так зол. Мун выставила его на посмешище. Мне бы хотелось как-то отсрочить эту встречу. «Я пойду к нему», — отвечаю я уверенным голосом. «Лучше не вмешивайтесь». Наама и Лилит — верные последовательницы Люцифера. Мне кажется, будто кто-то внезапно снял с меня розовые очки, будто только сейчас я смогла увидеть, кто они на самом деле и какие цели преследуют, цели, которые никак меня не касаются. Ангелы Пятого Небесного Двора вмешались в мою жизнь и делали вид, что они мои друзья, как будто это вообще возможно. Наама и Сэм, чуть не убили меня на арене. Даже когда Люцифер предпочел мне стар, я продолжала им верить. Я сглатываю ком, застрявший в горле. Во всем этом виновата только я. Мать должна была учить меня не столько борьбе, сколько тому, как не вестись на каждое доброе слово. Судя по всему, я так изголодалась по вниманию, что стала легкой добычей. Никакой я не агнец а самая настоящая овца, мрачно думаю я. Мать всегда знала, кто будет невестой, а кто агонцем. Эта мысль меня больше не шокирует. Она жертвует одной дочерью, чтобы выжила другая. Наама недоверчиво смотрит на меня. Что значит «не вмешивайтесь»? Мы хотели обсудить, как тебе защититься от него. Тебе нельзя провоцировать его и дальше. Ты высмеяла его. «Любую другую девушку за это давно бы казнили». «Я не должна защищаться», — твердо говорю я. «То, что я сделала, было человечно. А в человечности Габриэль совершенно не разбирается, что он со мной сделает. Он нуждается во мне больше, чем я в нем. «Не будь так уверена в этом». Я еле сдерживаю злую улыбку. «Конечно, Люциферу я нужна еще больше. Он хочет зарезать меня». Существует только один агнец, а ключ Габриэль еще найдет. На свете есть и другие кровные наследницы ангелов. Стефанов встает позади меня. Я знаю его совсем недолго, но я рада его присутствию. Он помог мне прозреть. Может быть, вам стоит уйти и позволить Мун самой решать, как вести свою войну. До этого она как-то и без вас справлялась. Нама не часто лишается дара речи, но сейчас наступил именно такой момент. Ты пытаешься нам приказать человек? Спрашивает она опасно тихо. Не забывай, кто ты такой. Как я могу забыть? Вы же каждый день нам об этом напоминаете. Воздух наполнен враждебностью. Голос Стефана звучит совсем непокорно. Наоборот. «Каждый в комнате чувствует исходящую от него опасность. Вы же никогда не позволите нам забыть, не так ли? Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай», — цитирует он строку из книги Иова. «Книга Иова», глава 5, стих 17. «Что ты сделаешь, если я пойду против тебя?» Нама кладет руку на кинжал. «Мун должна попросить прощения у Габриэля», — вмешивается Лилит, оттаскивая Нааму. «Это лучшая стратегия. Он близок к тому, чтобы достигнуть своей цели. Поэтому Архангел не будет жертвовать твоей жизнью, если ты не будешь его провоцировать. Он должен держать лицо, вот и все. После сокрушения Люцифера он назвал себя первым Архангелом. Он хочет удержать эту позицию во что бы ты ни стала я Не собиралась его провоцировать. То, что я сделала вчера, было глупо. Я считала свое поведение героическим, а сама опозорилась. Я виновата в смерти невинных людей. Чтобы спасти Эрику и Натали, я поставила на кон жизни других и проиграла. Я ничем не лучше своей матери. Ангелы ничего со мной не сделают, даже если я сброшу бомбу на дворец Дожей. Они все еще во мне нуждаются. Нама хмурится. «Наверное, те две девушки думают иначе. Ты спасла их жизни». Я напрягаю плечи. «Если бы я не вмешалась, возможно, из них двоих выжила бы только одна, и решение было бы принято. Но теперь они должны проходить еще одно испытание. Кто знает, какие ужасы Габриэль придумает в следующий раз. Остается лишь надеяться, что он не заставит меня на это смотреть. Лилит и Наама не понимают этого объяснения. Я не могу винить их в этом, но сейчас хочу, чтобы все поскорее закончилось. «Пойдём уже», — говорю я Каселю. «Ты полетишь со мной в Первый Небесный Двор?» Он качает головой. «Габриэль ждет тебя во Дворце Дожей». Я больше ни на кого не смотрю. Кассиэль отходит в сторону, чтобы я могла выйти первой. Я ощущаю спокойствие в своем теле. Габриэль не может сделать ничего хуже, чем уже сделал Люцифер. Знать, что Архангел Пятого Небесного Двора предпочел мне Стар, было неприятно. Но осознать, что он собирается меня убить, просто невыносимо. Это невероятно, и все во мне сопротивляется тому, чтобы поверить в это. Но я, наконец, понимаю, в чем смысл. Моя жертва исполнит все его желания. Мы молча идем по Пиацетти. Я пока что не смирилась со всей информацией, которую узнала за последний час. В моей голове царит пугающая пустота. Ноги волочатся по земле, словно вата, а глаза на мокром месте. Но я поднимаю подбородок выше, когда мы заходим во дворец. Никто из ангелов не должен видеть мой страх и отчаяние. Люцифер точно. Нас ожидают стражники, сопровождающие комнатам, которые раньше были спальнями Дожи. Когда мы заходим в салон, я на мгновение замираю, ведь в комнате находится не только Габриэль, но и Михаэль, Рафаэль, Сариэль и еще пара ангелов, которых я не знаю. Я выдыхаю, потому что Люцифера здесь нет. Но потом я все же замечаю его. Он стоит у окна и поворачивается, когда я иду дальше по комнате. Еще два часа назад я бы сочла улыбку, которую он меня одаривает, ободряющий или даже любящий. Но, как и все до этого, это лишь часть его тщательно продуманного плана. Все это должно заставить меня привязаться к нему и стать податливой. Я избегаю его взгляда. Я не могу этого вынести. Помещение можно назвать почти безыскусным. Ничего здесь не напоминает помпезные покои Михаэля или уютные комнаты Люцифера. С противоположной от двери стороны зала есть небольшой помост, на котором на чём-то вроде трона сидит Габриэль. Он стучит пальцами по подлокотнику и смотрит на меня с презрением. Я покорно опускаю взгляд. И что нам с тобой делать, Монде-Анджелес? Я не отвечаю на этот риторический вопрос. Что здесь делает Люцифер? Он хотел убедиться в том, что с его Агансом ничего не случится. Мы должны наказать тебя, продолжает свой монолог Габриэль. Ты подаешь плохой пример другим девушкам. Ты должна понимать, что ты не незаменима. «Да». Я киваю, но все еще не поднимаю глаз. «В мире есть еще множество кровных наследниц. Мужи Люцифера были не очень-то избирательны во время своих похождений с вашими женщинами, а девочки, которых они от нас тогда спрятали, родили детей. Очень умный ход нашего брата, всегда напоминающий мне о том, что я не должен его недооценивать». Он смотрит на Люцифера, который еле заметно склоняет голову. Мне он может и не рассказывать об этом. Я и так давно все это знаю». «Почему ты тратишь время на нее и объяснение?» спрашивает заскучавшая Срель. «Сегодня она в порядке исключения не виснет на Люцифере. Она приносит нам куда больше вреда, чем пользы. Мы могли бы публично казнить ее и тем самым продемонстрировать наши намерения. Это не задержит нас дольше, чем на пару месяцев. Рай все равно будет принадлежать нам вечно. Эта женщина ненавидит меня не меньше, чем я ее. При этом Люцифер использовал нас обеих. Неужели Архангелы действительно не знают о том, что он хочет оставить себе часть мира? Должно быть... Лилит и Наама испугались, когда я пришла к этому выводу. Кассиэль подходит ко мне поближе, словно догадывается о том, что я задумала что-то неразумное. Мне кажется, будто энергию, распространившуюся по комнате, можно потрогать руками. И эти волны явно исходят от Люцифера. Я не смотрю на него. «Давайте уже прекратим эту игру в прятки. Вы не можете меня казнить», — отвечаю я. Пока что не можете. И я это знаю. Габриэль прищуривается. Я буду нужна вам в день искупления, потому что я открою книгу с семью печатями и положу начало апокалипсису. Становится тихо, и я более уверенно добавляю. Думаю, я не должна была узнать этого так рано. Габриэль все еще молчит, что на мгновение сбивает меня с толку. Люцифер... «Все еще хочет вам отомстить», — говорю я дальше. Наверное, именно так Иуда чувствовал себя, предавая Иисуса. Но я, по крайней мере, не плету интриг за спиной Люцифера, как это делала Сериэль. Если он хочет, он может защититься. Он ведь довел до совершенства свое умение лгать. Может быть, его братья верят ему больше, чем мне? Он хочет завладеть четвертью мира». И он соберет армию божьих слуг, когда вы заполучите рай. Может быть, однажды он еще повоюет с вами за него. Я только что лишила шанса выжить 144 тысячи человек. Я скрещиваю свои дрожащие руки на груди. Мой гнев и злость тут же уходят. Почему я не могла просто держать рот на замке? Сыриэль с улыбкой подходит к Люциферу и нежно гладит его по руке. «Мы думали, что ты гораздо раньше все поймешь, говорит она, прижимаясь к нему. «Я потеряла двадцать таларов, считала, что ты умнее». А я задавался вопросом, что ты сделаешь, когда узнаешь о его плане. Габриэль, кажется, повеселел. «Это наш договор». Он получает часть этого грязного мира, а мы — рай. Это немного несправедливо, но Люцифер хотел, чтобы все было именно так. Он у нас сентиментальный по отношению к вам, людям. И к тому же его небесный двор останется при нём. Но он, разумеется, должен позаботиться о том, чтобы Агнец собой пожертвовал. Я и не сомневался в том, что он с этим справится. Он может быть очень убедительным. Она совсем не выглядит послушной, — звенит смех Рафаэля. Я иначе представлял себе Агнца. Меня как будто ударили по голове. Я делаю шаг назад. Они все об этом знали? Я смотрю на Люцифера и пошатываюсь. В его глазах странный блеск. Это я раньше по своей наивности сочла бы беспокойством. «Я не буду бездействовать, смотря на то, как вы уничтожаете наш мир!» «Каркаю я. Я не стану вашим оружием!» «Бездействовать ты точно не будешь», — скучающим тоном говорит Габриэль. «Правда, твои попытки убежать от судьбы очень забавны. Для Аганса ты удивительно мятежна. Тут я не могу не согласиться с Рафом». «Люцифер...» Смеряет меня холодным и безразличным взглядом. Он знает, к чему я стремилась, но он опередил меня. Его уже однажды предавала женщина, и он понимал, что это произойдет вновь. Но меня к этому подтолкнула не ревность, а отчаяние. Но если остальные три четверти мира будут уничтожены, а врата рая не откроются, вы не сможете вернуться на небеса. Тогда получится, что он все же одержал победу. Он играет с вами так же грязно, как и со мной. Пытаюсь я переубедить Габриэля. Он все еще хочет мести. Они смеялись надо мной и заключали пари. Интересно, собирались ли они вместе на посиделках, чтобы посмеяться надо мной до колик? Рассказывал ли им Люцифер о том, как я легла в его кровать? Я чувствую себя грязной и использованной. Габриэль тихо смеется и обращается к Люциферу. «Люц, как тебе удается все время настраивать женщин против себя? Может показаться, что ты так и не учишься на своих ошибках». Его губы искривляются в дьявольской улыбке, которую я еще никогда не видела раньше. Он пожимает плечами. «Судя по всему, мне с ними не везёт. Амун с самого начала была очень упрямой». «Будь я на твоём месте, я бы тоже променял ее на ее сестру», — говорит Рафаэль. «Кому нужна такая Ксантиппа, когда ее сестра намного красивее, да и к тому же немая? Просто идеально, хочу тебе сказать. Ксантиппа. Жена греческого философа Сократа, известная своим плохим характером. ее имя стало нарицательным для сварливых и дурных жён. «Всё внутри меня закипает». Моё отчаяние превращается в горячий гнев. «Конечно. Такими ангелы нас и хотят видеть. Красивыми, немыми и безвольными». «Как ты все это выяснила?» — спрашивает Михаэль. «Люц так старался держать это в тайне. Тебе кто-то об этом рассказал?» Все это упоминается в откровении», — объясняю я. «Мне потребовалось время, прежде чем я это поняла». Раздается звонкий смех. «Только посмотри, только посмотри», — с издёвкой говорит Цирель. «Ты вправду думала, что наши тайные ангелы не знали об этом Писании?» «Остальные ангелы смеются вместе с ней, моя шея краснеет, они смеются надо мной». Я на секунду чувствую руку Кассиэля на своей. Он тоже обо всем знал. «Мы и так знали о том, какая вас ожидает судьба». Объясняет Церель. Вы будете уничтожены, потому что пытались восстать против нас. В вашей гибели виновата лишь ваша собственная тупость, и ты не сможешь разобщить нас. Она обхватывает рукой талию Люцифера. Мы научились на своих ошибках, урчит она, смотря на него: и мы не такие глупые, чтобы верить бредням маленькой девочки. Люцифер. С нежностью смотрит на нее, а затем целует в лоб. Он больше не зол на нее, ни капли. Наоборот, судя по всему, он счастлив, что Сыриэль простила его и встала на его сторону. В какие игры эти двое бы не играли, они прекрасно справляются. Он, наконец, снял свою маску. К сожалению, под ней все еще его красивое и серьезное лицо, а не уродливая гримаса. «Уведи ее с глаз моих», — приказывает Люцифер Кассиэлю. «В день искупления она сделает то, что должно, и подчинится нам. Мы слишком многое ей позволяли». Габриэль хотел возразить, но не стал. Кассиэль кладет руку на моё предплечье и выводит меня из комнаты. Когда мы оказываемся в коридоре, он громко выдыхает. «Мун», — говорит он, — «я ничего не знал об этом». Это какой-то договор между архангелами. Мы, обычные ангелы, в это не посвящены. Я обнимаю себя руками, пытаясь не развалиться. Кассиэль притягивает меня к своей груди. Только поверь мне, я хотел бы пообещать тебе, что ничего из этого не произойдет. Безнадежно отчаявшись, я прижимаюсь к его груди. Было умно с твоей стороны, отвлечь их этими обвинениями. Теперь они не накажут тебя за вчерашний проступок. Поверь мне, Габриэль собирался покарать тебя, но Люцифер не простит тебе этого. Предательство — худший из грехов, — шепчет он мне на ухо. Тебе стоило поговорить со мной об этом. Почему ты послал его ко мне прошлой ночью? Я думал, ты в нем нуждаешься. Вы поссорились? Когда ты обо всем этом узнала? Только сегодня утром иначе я бы не. Позади нас открывается дверь. Быстро, она нашла тебе замену люц, смеясь, говорит Цырель. Если ты не уведешь ее отсюда, Косель, ледяным голосом говорит Люцифер, вам придется сидеть в темнице. Очевидно, вы с ней просто созданы друг для друга. Косель все еще крепко обнимает меня, и я рада, что он не боится Люцифера. Одно из его крыльев закрывает меня, и Люцифер сердито рычит. Этот звук отзывается у меня в ушах до тех пор, пока я не прихожу домой.